Мандалада. Через три дня я уже шагал по знакомым улицам Оксарки, кутаясь в воротник куртки от летящего в лицо мокрого снега. У дома Серасховых стоял чужой буран. В окнах кухни горел свет. Хозяева явно принимали гостей. Скинув в прихожей куртку, я заметил брошенную на тумбу малицу в сорочке из зеленого сукна, поверх которой лежал пояс с многочисленными амулетами и массивным клыком медведя. «Ненец в гостях, к тому же язычник!» — удивился я про себя и прошел на кухню. «Здравствуй, Костя!» — улыбнулась мне Евдокия. «Быстро добрался!» За столом Петр разговаривал с крепким молодым мужчиной. Волевое лицо с высокими скулами, ежик темных волос, гордая осанка — Гость напомнил мне вождя индейцев из какого-то старого фильма. «Знакомься, это Семен Саратетта, друг Петин. Он с Ямальской тундры», — представила мне гостья Евдокия. Я пожал руки мужчинам и сел за стол. «Так вот, Петр», — явно возвращаясь к прерванному моим появлением разговору, произнес ненец, — «недавно случай был. Строили дорогу под газопровод». Проложили линию по карте, не посмотрев даже, где люди живут, и пошли бульдозеры. А у них на пути чум стоит, олени, нарты. В чуме живут дед с бабкой, старенькие совсем. И вот трактора прямо на чум прут. Тракторист говорит, убирайте свой шалаш, здесь дорога будет. А старик ни в какую, это моя земля, вокруг дорогу делай. Тракторист плюнул, завел машину и на чум. А старик ружье достал и давай стрелять. Хорошо бабка его за руки хватала, не попал. «Я тоже однажды в человека стрелял. Слава богу, промахнулся», — сказал Петр. «Пошли мы совхозное стадо недалеко от дороги на Салехард. Приехали из города какие-то люди и устроили охоту на наших оленей. Одиннадцать голов убили». А за недостачу в совхозе с кого спросят? С пастухов. И так зарплаты маленькие, а тут вообще ничего не останется. Я внимательно слушал, пытаясь разобраться в том, что происходит. У меня в голове просто не укладывалось, как можно давить тракторами людей, убивать чужих оленей. Мой сказочный, полный романтики мир, в котором кочевали свободные и мудрые жители тундры, рушился на глазах. «Тут еще собрались дорогу строить в Надым. Ладно бы железную. Так нет, автодорогу строить будут. Тогда вообще конец оленеводству», — покачал головой Петр. «Чем же автодорога хуже?» — спросил я Ханта. «Да любой из города на своей машине приедет, оленей застрелит, ищи его потом». «Сколько таких случаев происходит?» «Однажды упряжку остановили», На пастуха ружье направили и убили его упряжных быков. Туши в машину закинули и уехали. Так он и остался в тундре с пустой нартой. А ведь упряжных оленей не один год обучать надо. Они хозяину часто жизнь спасают. В пургу дорогу к чуму сами находят. Но этим приезжим наплевать. Убили, мясо продали. А на севере и мало возле месторождения Баваненкова, Оленеводы вообще сильно кому-то мешают», — снова вступил в разговор Семен. «Решили власти принудительно триста семей оттуда переселить в поселки. То есть люди своих оленей государству сдают, им выделяют квартиры, и живите счастливо. А в поселках работы нет, пособия мизерные, хватит на хлеб да на водку, горе залить». «В поселках действительно нет работы», — вступила в разговор Евдокия. Причем работы нет именно для коренных жителей. Я, как депутат, с этой проблемой часто сталкиваюсь. Ненцам и хантам, которые получили образование на большой земле и вернулись на родину, очень трудно устроиться. Даже на самую грязную и низкооплачиваемую работу их неохотно принимают. А пойти работать по профессии вообще невозможно. Берут в основном приезжих – русских, украинцев, молдаван – «Кого угодно, только не коренных». «Оказывается, коренным надо надбавки платить, пособия, а работодателям это невыгодно. Зачем тогда вообще надо было нас учить, школы в тундре строить?» «У рыбаков-хантов дела не лучше, чем у оленеводов Семен», — обращаясь к ненцу, сказал Петр. «Недавно поставили буровую возле поселка Ярсале, и рыбы там не стало. Летом идем на лодке». И вдруг видим лед. Подплыли поближе, а это рыба мертвая. Я подошел к рабочим геологам и говорю, зачем рыбу нашу убили? А те отвечают, у нас все безопасно, все отходы через землю фильтруются, в реку ничего попадать не должно. Да не верю я им. У нас на днях двух немцев оштрафовали на 80 тысяч. Лося убили. Месяц назад на пастуха штраф в сто тысяч выписали за то, что он медведя убил, — добавил Семен. А ведь тот медведь у него в стадии больше десяти оленей задрал. Многие законов не знают, некоторые вовсе безграмотные. Кто их защитит? А недавно новый закон вышел. Рыбой нельзя торговать, — сжал кулаки Петр. Можно сдавать в совхоз по четырнадцать рублей за килограмм. А на рынке килограмм стоит 140 рублей, а то и больше, в магазинах особенно. Вот владельцы магазинов и пробили такой закон. Теперь милиция рыбу изымает, да еще и штрафы огромные выписывает. Вертолет три раза в неделю, в понедельник, среду и пятницу над рекой летает, как заметит рыбаков, сразу штраф. За муксуна 800 рублей, за щекура 1000 За сетра десять тысяч. И как нам жить? Охотиться нельзя, рыбу ловить нельзя, а у всех семьи, чем детей кормить? Милиция, ГИБДД, рыбнадзор — все против нас. Если такое дальше будет, возьмем оружие в руки. Будем воевать. — Ну какое у вас оружие, Петя? Ладно тебе, — попыталась успокоить мужа Евдокия. — Какое есть? Карабины, ружья, берданки старые достанем и будем правду требовать. Хотя что против армии сделаешь? Перестреляют всех. Одних перебьешь, другие придут. Петр вздохнул и покачал головой. Петр, а вы пробовали писать, бороться за свои права? Спросил я, потрясенный и подавленный всем услышанным. Писали мы, грустно усмехнулся Петр в местную администрацию, губернатору, председателю Госдумы. И нам в ответ вот такая пачка писем пришла. Только не ответ это, отписки. Мол, в гибели рыбы никто не виноват, добыча газа здесь ни при чем, а компенсацию рыбакам выплатит Рыбхоз. А в Рыбхозе откуда деньги, если вся рыба погибла? Петр, а они пытались к президенту напрямую обращаться. Попытался я найти хоть маленький шанс, хоть крошечную надежду на спасение. Приезжал президент к нам в Горнокнязевск. В тот день решили власти показать ему представителей коренных народов. Выбрали нас. И вот приехал президент. Меня толпа сразу оттеснила, но я с дочкой на руках был, с Катей. Президент заметил, подошел. Как рядом встал, какие уж тут вопросы. Вся спина потом покрылась. Так и молчал я все время. А потом жалел. Мог ведь ему рассказать обо всех наших бедах. Раз в жизни шанс выпал и не смог. Страшно было. Так он с дочкой моей сфотографировался, вся страна видела, и уехал. «Нет сил дальше терпеть», — поднявшись, ударил кулаком по столу Семен. «Соберем мандаладу, как в старину». «Мандалада — это что?» — спросил я Ненца. «Мандалада — это сход, общий сбор всего народа. Когда враги нападают, когда только сообща можно решить какую-то проблему, тогда кто-нибудь отправляет по жезл, на котором вырезает свою родовую печать — тамгу и передает устное сообщение о цели мандалады. Кто согласен, вырезает рядом свой знак». Жезл возвращается к хозяину, и так он узнает, кто его поддержал. Потом сам сход людей — выбор предводителей. Последний раз Мандалада в сороковые годы собиралась, когда оленей в колхозы забирали. Приезжали красноармейцы, отбирали стада, оставляли на семью сто оленей. Надо кослать, а оленей нет, или только необученные остались. Тяжелая жизнь началась. Вот старики и собрали Мандаладу. Поделили колхозных оленей, стали как в старину жить. Да только недолго. Пришел отряд чекистов с пулеметами, и всех участников Мандалады расстреляли. «Вот и сейчас так будет, если вы с ружьями выйдете», вздохнула Евдокия. «Не с винтовками в руках воевать надо. Надо воевать с чиновниками их оружием, писать, требовать». Бороться за свои права законным путем, иначе только хуже будет. Петр, а ведь евдокие права. Посмотрел я на Ханта, все еще сидящего со стиснутыми кулаками. Сейчас действительно по другому воевать надо, требовать соблюдения законов, выбирать достойных, активных людей в местное самоуправление, в район, в округ. И главное, не молчать о проблемах коренных жителей не давать властям втиху и уничтожать целые народы. Местная власть на словах все делает для коренных, а на деле мы не получаем ничего. Писать им бесполезно, говорить тоже. Они уже ничего не боятся. Им наплевать на простых оленеводов и рыбаков. Напишем президенту России. Попробуем. Только письмо наше должно быть открытым. Что значит «открытое письмо»? В свою очередь спросил меня Семен, который уже немного успокоился и снова сел за стол. «Это такое письмо, которое печатают в какой-нибудь центральной газете», — объяснил я. «Обычных писем мы можем президенту хоть каждый день по сто штук отправлять. Все бесполезно будет. Он ведь сам письма не читает. У него специальная служба есть, которая отбирает письма важные и неважные на их взгляд, а потом уже главе государства докладывает». То есть мы опять упремся в стену чиновников. А вот если письмо опубликуют в одной из центральных газет, президент обязан на него ответить. В той же газете или по радио, по телевидению. Или, как в нашем случае, хотя бы назначить комиссию по расследованию происходящего. Ведь газеты читают миллионы людей, и президент не сможет игнорировать, как говорят журналисты, широкий общественный резонанс. Молодец Костя, с уважением посмотрел на меня Петр. Видишь, а мы и не знали о таком способе до президента достучаться. Так теперь что? Осталось просто письмо составить? Не все так просто, Петр. Чтобы письмо, обращенное к президенту, напечатали в газете, под ним должно быть не меньше нескольких сотен подписей. Причем с фамилиями, именами и паспортными данными. «Значит, надо эти подписи собрать», — твердо сказал Семен. «Я могу взять на себя жителей поселка Ярсале». «Я соберу подписи в Аксарке, Харсаеме, Салихарде», — стала перечислять Евдокия. «Все это хорошо», — заметил я. «Но вы называете поселки и города, а надо собрать подписи и у жителей тундры, оленеводов и рыбаков. Только как это сделать?» Я знаю, как, просто сказал Петр. Надо сесть на снегоход и поехать по стойбищам, причем по таким, где люди действительно живут очень бедно, разве что с голода не умирают. Так за неделю мы и соберем эти несколько сотен подписей. Я обвел взглядом людей, собравшихся за столом в небольшом доме на окраине поселка Аксарка. Немногословный. Даже несколько замкнутый, очень ответственный Петр, страстный и вспыльчивый, но умеющий убеждать семен, рассудительная, хорошо знающая местные законы Евдокия Ненец и Ханты, оленевод и рыбаки, язычник и христиане. Люди разных национальностей и вероисповеданий объединились, чтобы отстоять главное право своих народов: право жить по обычаям предков на родной земле. Следующим утром мы с Петром и Семеном отправились к родственникам Евдокии, у которых дома были компьютер и принтер, и начали составлять письмо президенту. Проблема оказалась столько, что сначала письмо получилось толстым, как почтовый роман. Пришлось сокращать, уплотнять, оставляя только самые острые проблемы оленеводов и рыбаков. В итоге письмо, состоящее из 12 пунктов, удалось разместить на одной странице. Распечатав несколько десятков экземпляров текста и столько же листов для сбора подписей, мы стали готовиться к поездке на отдаленные кочевья, туда, где описанные нами проблемы проявлялись острее всего. Семён Саратетта выезжал раньше, чтобы успеть к нашему прибытию собрать подписи в поселке Ярсале. Прощаясь, ненец сказал мне: "Ты знаешь, Костя, а ведь наше письмо, как тот старинный жезл с родовой тамгой, о котором я тебе рассказывал. Жезл, на котором каждый ставит свою подпись". Выходит Мандалада началась.